Глава 59. -я. Кому война, а кому мать родна? Когда Леньхуэй ин также выступила с ободряющей речью, сплочённость и моральный дух людей Аслана стали ещё сильнее. Хой Инь сказала, что она может понять любовь своей матери и сестры, которые хотят её защитить, тем не менее, как гражданка Аслана, она тоже должна внести свой вклад в общее дело. Таким образом, Линхой Инь подтвердила официально развученную причину своего отсутствия в течение столь долгого времени. На самом деле, именно возвращение сестрёнки стало первым, что сделала Айна став императрицей. Что до Константина, её деда, она не стала расспрашивать его о дальнейших планах, так как была уверена, он знает, что делать. Учитывая, на какие жертвы он решил ради Аслана, можно было легко сделать вывод, что родство у него давно отошло на второй план. Он такой же, как и она. Они живут ради своей страны, ради наследия семьи Аслан. Хойин расплакалась увидя Файно, сёстры проговорили всю ночь. В конце концов Айна была более зрелой и приспосабливаемой. Они не могли выбрать своё право рождения и не могли остановить то, что уже произошло, но Айна смогла более чётко оценить ситуацию. Система коалициям личного пути достигла такой стадии, когда война была неизбежна, и ничего с этим не поделаешь. Она не знала, что их ждет в будущем, но было ясно одно: Аслан должен победить Обедан. Это единственный способ защитить их родной дом. Айна не стала требовать от Хоуи инь многого. Только она должна превратиться в практичного и жестокого человека. Возможно, ей не удастся защитить всех, но Айна надеялась, что Хоуи ин останется собой. Таким образом, она не стала заставлять её делать что-либо против сердца. Однако Аслан нуждался в поддержке и подъеме морального духа. С этим Ахуинь не должно возникнуть проблем. Что до дохуинь, она так и не смогла принять то, что сделал их дедушка. Возможно, она могла понять его мотивы, но её сердце оказалось против таких мер. Только вот это не значит, что от этого Аслан перестал считаться своё родным домом, а значит её обязанность это сделать всё ради его защиты. Во всяком случае, сейчас им необходимо отбиться от Абедана. А кто там победит в этой войне, её не сильно интересовало. Что тут скажешь? Всех членов императорской семьи с детства готовят к подобным размышлениям, совсем наивных среди них нет. После завершения нескольких мобилизационных мероприятий все планеты и области империи Аслан были готовы к битве. Сила слов двух принцесс оказалась намного лучше, чем у Кашавань. Госпожа канцлер Железный кулак, возможно, была более зрелым и твёрдым политиком, но Айна и Хуинь были более искренними. Таким образом они смогли покорить сердца людей. Они смогли пробудить гордость и патриотизм воинов Империи, которые поклялись когда-то защищать честь страны и императора. Большая часть гражданских предприятий Империи Аслан оказалась переведена в военную промышленность. Корабли и мехи производились непрерывно, военная логистика работала на высочайшей скорости. Порядок и дисциплина, о которых никогда не забывали в Империи, позволили им очень быстро восстановить утраченную боевую готовность. Тем не менее, точно так же быстро восстанавливался и моральный дух в обеданиях. На самом деле Кашавонь была абсолютно права хотя бы в одном. Если бы не Аслан сделал первый ход, то это сделали бы обе данцы. Считается, что ударивший первый имеет больше шансов на успех, но им не удалось. Более того, империя Бедон использовала это как возможность развязать тотальную войну, и теперь завоевание Аслана для неё является лишь первым шагом. А вот у неё появился и первый открытый союзник Федерация Сириус. Разумеется, пока Сириус лишь предоставил право на свободу перемещения по своей территории и обещал оказывать помощь в виде материально-технических средств, у этой страны свои грандиозные планы. Руководство Федерации догадалось о стремлении Абиданцев, а те, кто вместе уничтожит Аслан, разделятся в дальнейшем мир между собой. Абидан хочет стать самой сильной страной. Сириус хочет войти в первую десятку. Их интересы не пересекаются. Абиданцы заберут всё лучшее, а Сириус не откажется от объедков. Тем не менее, позиция Федерации Сириус оказалась наименьшей из проблем асланцев. Не прошло и дня, как следом Империя Мая тоже объявила войну Империи Аслан. Многим это показалось странным, но став авангардом асланцев с целью получения выгоды, Мая лишь понесли огромные потери. Фактически, если кто-то выбрал неправильную сторону в войне, он может только продолжать следовать этим курсом и не оглядываться, но Мая не люди. Возможно, выждав в режиме молчания и понаблюдав за ситуацией, Они решили, что могут получить больше преимуществ, если перейдут на сторону Абидана. Кроме того, империя Аслан не выполнила своих обещаний, и Кашавен теперь мертва. А разумеется, сами мои сколько не боялись вместе со стороны абиданцев, скорее почувствовали, что ничего не выиграют в этой ситуации. Но и дальше пришло озарение, и они решили разделить Аслан вместе с абиданцами. Единственное, они не могли просто присоединиться к ним, как это сделала Федерация Сириус. В конце концов, они представляют собой другую цивилизацию. Нельзя забывать о гордости. У них должна быть конкретная цель. Прежде это был Бедан, теперь стал Аслан. Разумное объяснение своим действиям у них также нашлось. В результате обмана со стороны империи Аслан империя Майя понесла огромные потери. Такой поступок заслуживает наказание, так что с их стороны это будет война о праведное мести. Империя Аслан несомненно, самая толстая овца среди всех стран в пути, в то же время обе дан имеют равный военный потенциал. Но сильно ослаб из за прошлых противостояний. Проще говоря, Майя во всем разобрались прежде, чем вновь дали себя знать. Кроме того, они также чувствовали, что атланты похоже вообще не собираются вмешиваться. Что касается других стран, то они всё ещё наблюдали за дерущимися играми. Разумеется, многим поведение Майя показалось немного наивным. С изменением взглядов они уже утратили свой моральный авторитет, так что даже если им суждено победить, в долгосрочной перспективе они всё равно проиграли. Также было совершенно очевидно, что обеданцы со своим характером никогда не станут считать их своими друзьями. С другой стороны, Мая могли позволить себе подобное благодаря военной мощи. Большинство их критиков попросту не было в состоянии принять участие в этой войне. Таким образом, можно было смело заявить, что положение Аслана ещё более ухудшилось. Противников стало больше, а главный союзник все не отвечает на запросы о помощи. Единственные страны, которые хоть как-то официально отреагировали на произошедшие изменения, оказались Солнечная система в система Близнецов, Федерация ледяных облаков или Осфинкс. Правда, вся их реакция заключалась лишь в совместном призыве к обеим сторонам конфликта сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и вернуться за стол переговоров. Однако это вовсе не означает, что эти страны бездействуют. После крупномасштабной мобилизации своих войск и накопления запасов, они уже были готовы как к втягиванию в старые конфликты, так и в новые. А новые появились. Во всяком случае, один точно. Империя Тьмы и Федерация Святое Девы объявили войну друг другу. Эти две страны уже давно считались заклятыми врагами, а когда коалиция Млечного Пути стала пустым местом, больше не осталось никого, кто смог бы утихомирить их пыл. Напряжение между ними нарастало ещё с тех пор, как Аслан объявил поход на Абидан, и вот в конце концов стороны взялись за оружие. С началом ещё одной войны стало очевидно, что ситуация окончательно вышла из-под контроля. Гаравен со своими соратниками наконец тоже это понял. Словами тут уже ничего не исправишь, а значит, следует задуматься и о будущем Близнецов. Все страны начали отзывать своих граждан, живущих за границей, в том числе и с Ролангароса. Конечно, Ролангарос абсолютно нейтральное место, но кто знает, что может случиться в этом хаосе? А вот сото далеко от коалиции нет никакого вооружения. Ходили слухи, что внутри этой искусственной планеты скрывается сверхсекретное оружие и суперкорабли. Но даже если это правда, для их активации, несомненно, требуется разрешение от глав нескольких стран. Так что очевидно, что теперь все это лишь груда металла, это не говоря о том, что многие сами желали отправиться на родину первым рейсом. Тем временем на далёкой планете Оракул, в этом забытом всеми углу галактики, Лиер получил известь от Константина: планета теперь принадлежит ему. Когда придёт время, он устроит поступление Леер на службу империи Аслан, таковым было условие Константина. взамен на сохранение жизни двум монстрам леяра с радостью согласился поклявший служить империи Аслан до конца своих дней